Глава 33. Птичка. Метель утихла лишь пару дней назад, а ко двору уже два посла прибыли. И посмотри коты, -ка как не терпится им, раз до весны ждать не стали, когда дороги откроются! Щебетала молоденькая девица, прибирая в просторной светлице. «Царица наша, завидная невеста! Да только откажет она им, помяни моё слово!» Вторила ей другая, натирая дубовый пол. «Почему откажет?» Царь Сакетский, хоть и не молод, однако любой знает, что богат несметно. Говорят, у него дворец из чистого золота. А земли настолько обильны, что четыре урожая за год убирают, заспорила первая. Да и князь Яшска, чем не жених? Самоцветами да жемчугами, конечно, нашу Мару Мириновну так не осыплет, зато собой страсть как хорош. Ходят слухи, только цс, будто царится с ним. «В одном шатре ночевала, когда в срединных землях сестер искала». «Язык твой поганый!» — шикнула вторая. «Только и можешь, что сплетни собирать. Ой ли!» «Когда из похода вернулись, свита государыни только об этом и говорила. Дыма без огня не бывает. Оба жениха хороши, но у князя Зияшского уже есть жена, а царь Сакетский стар», — рассудительно проговорила вторая девица, закончив с полами. Мара теперь единственная, оставшаяся в живых дочь великой царицы Мирины. За первого выйти ей гордость не позволит, со второго проку не будет. Какое уж с ним потомство, если до 60 лет дожил, а наследниками не обзавелся. И то правда, согласилась первая. За резными дверями послышались шаги. Переглянувшись, подружки подхватили ведра до тряпки и, отворив небольшую боковую дверь, скрылись в узком коридоре как раз вовремя, чтобы не попасться на глаза старшей, заглянувшей проверить, выполнена ли работа. Спустя некоторое время в светлицу вошли богато одетые девы-воительницы, а потом и сама Мара Мириновна. За ней следовало несколько седовласых женщин в длинных шерстяных платьях и меховых накидках, скрепленных драгоценными фибулами. Царица прошла по узорчатым коврам, оправив подол, покрытый вышивкой, напоминавшие морозные узоры. Она степенно опустилась в высокое резное кресло. темно серая шерсть платья казалась еще темнее из-за белого меха песцов, согревавшего ее плечи. Волосы, как всегда собранные мелкими косичками лишь у лица, опускались длинными белёсыми прядями по плечам и спине. Едва склонив голову, перехваченную хрустальным очельем, царь-девица дала знак «Садиться», и сопровождавшие ее жрицы расселись по лавкам. Девицы остались стоять. «Матери и сестры, произнесла Мара, стараясь выглядеть холодной и непоколебимой. «Мы с вами заслушали письма правителей Зияшска и Сакета. Оба просят моей руки и желают заключить брачный союз. Сейчас в ближнем кругу я хочу услышать ваши мысли и советы. А что говорит сердце самой государыни?» подала голос самая старшая из собравшихся, уважаемая бабушка Кая. «Сердце государни не молчит, когда нам угрожают войной», стараясь звучать вежливо, ответила царица. «Царь Сакетский ясно дал понять, что отказа не потерпит, и если я не соглашусь по доброй воле, то буду завоевана силой оружия. Темные времена настали для нашего государства. Когда такое было, чтобы царственную дочь богини — «Простой смертный принуждал к браку угрозы войны», возмущенно проговорила верховная жрица, почтенная Рагна. «Царь Шехриер простой смертный. Прибегнув к магии, он переродился и обрел вечную жизнь», поправила зеленоглазая Элин, старшая врачевательница при дворе. «Он убил магическое существо ради продления жизни, но по-прежнему остался смертным, презренным смертным», «Вечная жизнь — его наказание», — не скрывая злости, возразила Рагна. «Дочь светлой Идун не может стать женой столь ничтожного человека. Все понимают, что не для семейного счастья он желает заполучить нашу государыню». «Царице стоит избрать мужем князя Аскольда», — вступила в разговор высокородная Вея. «Он молод и силен, царица родит от него здоровых детей», К тому же Зияшск достаточно крепок, чтобы выстоять против царя Сакета. «Предлагаешь стравить Сакет с Зияшском?» «Разумно», — поддержала Элин. «Чтобы добраться к нам на север, южанам придется идти через Зияшск. Хоть армия царя Шехриера и превосходит по силам армию князя Оскольда, у него нет огненного змея». Если государыня не подпишет в союзный договор, а лишь выйдет замуж, то мы сможем даже не участвовать в войне, — удовлетворенно качнула головой Вия. Останется лишь подогреть ревность мужчин, чтобы шехрьер обратил весь свой гнев против соперника. «Нет», — резко произнесла царица. Ее пальцы, что сжимали резные подлокотники, побелели. От одной мысли, что она станет причиной бед Аскольда, Мару прошиб озноб. Когда она услышала о посольстве из Зияжска, сердце встрепенулось, а внутри появилось сладкое волнение. Прочитав письмо Аскольда, она всерьез задумалась о перспективах замужества. Готова была даже простить ему наличие первой жены, ведь знала, что Огнеславу князь не любит. Но в тот же день прибыл посол Иссакета, И мечты рассыпались в мелкую пыль. Не обманула чутье. Влюбиться в ее положение означает беду. Страна Идун не богата. Большую армию царицы не выставить, а откупиться нечем. Теперь, после гибели сестер Мары не было сомнений, что уклониться от притязаний царя Шихриера она не сможет. Настойчивость, с которой навязывался брак, убеждала ее лишь в одном: царю нужна вовсе не жена. Но чего именно желал владыка Юга, не знал никто. «Мы не можем рисковать», — пояснила царица, ощутив на себе удивленные взгляды собравшихся. «Если Зияжск не выстоит в одиночку и будет завоеван, у нас не останется ни единого шанса. Царь Сакетский злопамятен, он отомстит нам со всей жестокостью, на какую способен». «Если так, то выбора на самом деле нет», — озвучила общая мысль Рагна. «Не торопитесь», — снова вступила в разговор бабушка Кая, заставив всех замолчать. «Выбор есть всегда. Возможно, мы просто не видим его сейчас. Нужно получить отсрочку и ждать знака от богов. Великая богиня никогда не оставляла нас, не оставит и теперь. Есть старый обычай, Когда сердце царицы молчит, устраивают состязания, чтобы избрать супруга. «Боги рассудят, и судьба явит нам достойного». «Бабушка какое дело говорит, — согласились жрицы. Царица не отказала, значит, нет повода к войне». «Когда такое было, чтобы жаждущий битвы не нашел повода?» — возразила Мара. «Вы действительно думаете, что царь Шикриер будет уважать мое решение? Этот изворотливый лжец, что причастен к гибели сестер, — «Если бы для него не было важно решение царицы, стал бы он тратить столько времени на переговоры», — задала вопрос проницательная Рагна. «Думаю, ключевое слово в письмах Сакетского царя — добровольно. Царь Шехриер окружил себя магами и чародеями, он знает законы невидимых миров». Есть много способов подчинить себе обладателя магической силы, но без добровольного согласия ничего не получится. В том, что его цель именно подчинить, у меня сомнений нет. Не просто же так он настаивает на обряде по обычаям Сакета. «Согласно традиции, любой мужчина, явившийся на состязании, может попытать счастье», — продолжила почтенная Кая. В день состязания все претенденты принесут клятву принять исход испытания и не мстить победителю. «Заставь их поклясться на крови, царица!» «Достопочтенная Кая!» — осторожно произнесла врачевательница Элин. «А если царь Сакетский победит в состязании, значит, такова судьба?» — проговорила старушка и хитро улыбнулась. Мара Мириновна должна хорошо подумать, какое испытание приготовит женихам. «Добро», — согласилась Мара, — «объявим состязание. Кто победит, за того и выйду». Простившись с почтенными матерями, царица отправилась к себе. Войдя в покои, она отослала слуг. Сев перед зеркалами, Мара сняла сверкающие украшения и уронила голову на ладони. Она чувствовала, что не видит сути происходящего. И оттого любое решение сейчас казалось ложным. Наверняка царица знала одно. «Ни за какие блага этого мира она не станет подвергать опасности того, по кому тоскует». Тихий стук в морозное окошко заставил отвлечься. Мара поспешила к окну и отворила створку. Огромный ворон важно шагнул на подоконник а затем перебрался на жертв с массивной подставкой. «Что слышал, расскажи мне!» — произнесла Мара, закрывая окошко. «Строптивая девчонка!» — грубым мужским голосом проворчал ворон. «Сколько еще мне терпеть унижения в этой холодной стране!» И тут же перешел на более мягкие, заискивающие интонации. «Недолго осталось, хозяин. Выхода у царицы нет. Как только она произнесет клятву верности», «Станет рабой навеки вечные, тогда уже наш господин будет ей приказы отдавать». Мара нахмурилась. Она не могла не узнать голос посла Сакетского царства. Кому принадлежал второй голос, было неважно. Очевидно, что кому-то из многочисленной свиты посланника юга. Права всеведущая Рагна, как в воду глядела. «Продолжай», — ласково проговорила царь-девица. «Яблоки, яблоки», — кивая, забасила птица. Коли можно было бы заполучить золотые яблоки без царицы. И подбодрила Мара. Пошел вон! Кыш! Кыш отсюда, безмозглая птица! Заверещал писклявым женским голосом ворон. Ясно, вздохнула она. Умница ты мой, хорошая птица, хорошая птица, повторил ее голосом ворон. Открыв небольшой горшочек, Мара достала оттуда перевязанный бичевкой кусок мяса. Закрепив его на жерде, наградила Пернатова за работу. «Что же имел в виду посол, говоря о яблоках?» – задумалась она. «Золотые яблоки – герб царства Идун. Возможно, он говорил о том, чтобы подчинить наши земли? Нет. Слишком иносказательно. Не похоже на посла». Царь-девица бродила по комнате, перебирая в голове все, что связано с яблоками, и вдруг остановилась. Схватившись за голову, она опустилась на пол. «Нет, боги милостивые...» «Пусть я ошибусь», — простонала Мара. Но мысль о молодильных яблоках все отчетливо и проявлялась в ее голове. Как она раньше не подумала о них? Теперь многое становилось понятным. Никто из ее сестер не согласился бы вырастить яблоню, и она бы не согласилась по доброй воле. Со времен, когда великая богиня Идун покинула их народ, молодильные яблоки вырастили лишь дважды, и оба раза это стоило слишком дорого. Чтобы золотая яблоня заплодоносила, ее нужно растить из семечка 20 лет. Посадившая семечко ведунья должна каждый день питать его своей магической силой, иссушая тело и душу. Насколько Мара помнила, Одна из проматерей, что выращивала молодильные яблоки, лишилась рассудка, а другая заболела неведомой болезнью. Взамен вкусивший золотых яблок излечится от любой хвори и помолодеет, ибо они — сама жизнь. Правитель Юга не молод, он не может умереть, но его тело стареет и болеет, как у обычного человека. Через 20 лет ему будет уже 80. Если жизнь пойдет своим чередом, то постепенно царь превратится в измученного дряхлого старика, который начнет молить о смерти как об избавлении, таково проклятие. Мара обвела глазами пустые палаты. Мысли казались верными и походили на истину, но если она права, тогда царь Шехриер не остановится ни перед чем в достижении своей цели. У него тоже нет выхода. Состязание, что она объявила, лишь отсрочка, не более. Дело сделано, пусть будет, как сказано, но ничего не изменить. Князю Аскольду здесь делать нечего, он должен оставаться в своих землях, нельзя его впутывать. У Мары подрастало три племянницы, дочери старших сестер. Даже если принудят растить молодильные яблоки, дети не должны пострадать. Ее долг — сохранить царство и избежать войны. К тому же ее беспокоила клятва. Обычные свадебные клятвы не имеют такой силы. Наверняка для нее приготовлено нечто особенное. Как колдуны Шахриера собирались связать ее волю, оставалось неясным. Это пугало. Лишиться жизни не так страшно, как лишиться воли. Поднявшись на ноги, царица направилась к столу, возле которого на подставке пировал ворон. Я должна поговорить с шехриэром с глазу на глаз. Возможно, если добровольно соглашусь вырастить яблоню, смогу избежать и клятвы, и войны, — подумала Мара. Нужно быть очень осторожной. Если Аскольд явится... При мысли о князе она вспомнила его своевольные поступки и смутилась. Он меня слушать не станет, только испортит все, Мой прекрасный князь, прошептала царь-девица, зажигая огонь лучины и беря глиняную фигурку горлинки. «Прости меня за обиду. Сердце мое всегда будет с тобой». Она повертела фигурку в руках и повернула кверху донышком. Птичка была полой, подобно сосуду. Мара налила внутрь воды, закупорила отверстие деревяшкой, а после спрятала в ладонях и начала шептать заклинание. Когда царица закончила, огонь лучины полыхнул сильнее и угас, а в ее руках оказалась живая птица. «Нарекаю тебя крылатой помощницей», — прошептала Мара, поднося птицу к груди. «Передай ему мои слова, а после покинь этот мир. Как прольется вода, так и исчезнет твоя связь со мной». Снова оказавшись у окна, царица произнесла над головой горлинки послание и распахнула створки. Снежинки с холодным ветром ворвались в покои. «Лети!» — скомандовала Мара, раскрывая ладони. Горлинка вспорхнула и устремилась в небеса. Звонкий смех Огнеславы отразился от расписанных орнаментами сводов княжеских покоев. Аскольд только рукой махнул. Княгиня стояла посреди светлицы и, раскрасневшись, избавлялась от головного убора и сковывавшей движения душегрей. Минул месяц того дня, когда ей открылась главная тайна правящей семьи Зияшска. Днем Агнислава была безупречной молодой княгиней Белого дворца, а ночью становилась хозяйкой в черном. Ее отношения со Скольдом приняли довольно странный характер. Каждый в Белом дворце мог бы поклясться, что правящие супруги нежно любят и уважают друг друга. Наедине же князь превращался не то в строгого наставника, не то в задиристого братца. Чтобы усыпить бдительность матери, оскольд каждый день проводил с женой не менее часа. Уверовав, что младший сын взялся за ум, а старший смирился с судьбой, Верея успокоилась и перестала строго контролировать молодую чету. «Зачем мы повторяем одно и то же столько раз?» — обернулась Игнеслава. «Затем, что однажды это может спасти тебе жизнь», — серьезно ответил Оскольд. Только заученное действие поможет в опасности. — Но я никогда не занималась ничем подобным, — сделала жалостливое лицо княгиня. — У меня не получается. Я выгляжу, как неуклюжий медвежонок. К тому же вокруг всегда полно охраны. Может, не стоит оно того? — Боги, пресветлые, медвежонок! Тебе до да медвежонка, как до да небес! Едва не засмеялся князь. «Ты скорее похожа на хилого зайчонка, которому шею двумя пальцами свернуть можно. Не спорь со мной. Если я сказал «надо», значит «надо». То, чему ты меня учишь, некрасиво!» Огнеслава уперла кулаки в бедра. «Почему бы тогда не научить меня обращаться с мечом? Я видела, как упражнялись женщины из охраны царь-девицы. Загляденье просто!» «Поспорь еще!» Шикнул на нее Оскольд, и княгиня притихла, но его голос снова стал задорным. «Твои хилые ручки меча не удержат!» «Я не горю желанием остаться без пальцев. Таким глупостям пусть тебя гора нучит. Даже если промажешь, не велика беда. Только могу поспорить, не уговоришь. Давай еще раз». «Хорошо», — вздохнула Огнеслава и повернулась спиной. «Медленно и по моему слову», — наставлял князь, приблизившись. Поняла? Да, ответила она, чувствуя, как его руки ложатся на плечи. Удар в грудь, комментировала Скольд, как только ее локоть уперся в него. Вот так, верно. Теперь в голову. Так? спросила княгиня, медленно касаясь другим локтем и его специально выставленной ладони. Да, и ногой. Пнула, что из силы. Вот так и надо. Молодец. Получилось. Счастливая улыбка озарила ее лицо. Наконец-то, ухмыльнулся в ответ Аскольд. Завтра... Он не успел договорить. Что-то с силой ударилось в окошко. Князь и княгиня оглянулись. Снова удар чуть слабее, потом еще один. Будто птица в стекло бьется, озвучила свои мысли Агнеслава. Птица в такие холода, усомнился Аскольд. Птица... «Интересно, что за птица? Какие вести принесла?» Подскочила к окну княгиня, хватая за створку. «Постой!» — попытался остановить ее князь, да было поздно. Едва Гнеслава отворила окошко, в светлицу влетела горлинка. Заметавшись, птичка пронеслась вдоль стен, а затем села на сундук. Не успели князь-княгиня опомниться, как горлинка заговорила человеческим языком. «Зря ты, князь, сватаешься, только опозоришься!» «Не приму подарков твоих, не склоню головы. Оставайся дома с молодой женой. Забыла я тебя!» Прозвучали слова. Горлинка взметнулась к потолку и, ударившись со всей силы о каменные своды, замертво упала на пол. Да только не птичка о пол ударилась. Разлетелась на мелкие кусочки глиняная фигурка, пролилась вода мелкой лужицей. Огнеслава так и замерла на месте. Взглянув на Аскольда, она увидела, как потемнело лицо его, Как сошлись вместе брови, как невольно дёрнулась щека, хлопнул дверью князь и вышел вон.